Поездка в отпуск домой. Время отпусков всегда было самым напряжённым в моей практике. На поверхность выплывают старые обиды. Растёт страх перед посещением родительского дома. У человека, больного спидом эти страхи только усиливаются. И счастливое в прошлом время отдыха сейчас может стать для него временем боли и одиночества. Я обязательно посещаю больницы на День Благодарения и Рождество. Самые тяжелые дни для тех, у кого спит. Нам всем нужна любовь. И поддержка вам будет легче ездить домой если вы позволите своей семье быть теми кто они есть не пытайтесь переделать их вы же не любите когда они пытаются изменить вас оставьте их в покое Просто меняйтесь сами и любите себя. Это и без того тяжелая работа. Если вы действительно хотите изменить их, измените сначала себя. Мы всегда хотим, чтобы наша семья простила нас и любила такими какие мы сейчас, но слишком часто сами мы отказываем близким в подобных чувствах. Если наше детство было болезненным, нам трудно простить, и мы ограничиваем свой духовный рост, держась за прошлое. Мы возвращаемся в пятилетний возраст. Вместо того, чтобы жить в настоящем, забываем, что все люди всегда делают только то, что они могут, прикладывая знания и мудрость, которыми они обладают на каждой данный момент люди которые ведут себя плохо это люди которых научили быть такими они просто не знают как вести себя иначе ваш гнев не изменит их они будут в ответ на него такими же упрямыми как и вы А вот любовь и прощение творят чудеса. Аффирмация. «Я хочу простить тебя, и я освобождаю тебя» меняет ситуацию в корне. Потому что когда вы прощаете их, вы сами освобождаетесь. Этот вид умственной работы исцелит даже самых твердолобых членов вашей семьи. Попытайтесь, вы же ничего не теряете. Возвращение домой на каникулы будет наиболее приятным, если вы не станете ничего ждать. Просто принимайте Каждое мгновение, как данность. Любите себя. В присутствии семьи повторяйте аффирмацию. «Я люблю и принимаю себя». Или «Мне комфортно и спокойно. И меня всегда любят. Неважно, что бы ни произошло». Пусть так оно и будет, если вы столкнетесь с их временным бешенством. Любите себя настолько, чтобы на какое-то время уйти от них. Не ожидайте того, что было в прошлом. Сейчас всё по-другому. Найдите время, чтобы отдохнуть. И накормить себя. Проследите, чтобы вы получали пищу, которая требуется вашему организму, даже если вам придется вести ее с собой. Ваше здоровье важнее, чем правила приличия. Вы можете всегда сказать, Мой врач говорит, чтобы я ел только это. Люди обычно уважают подобные авторитеты. Помните, каждая проблема, которая возникла у вас с вашей семьёй, может быть связана с дефицитом любви и прощения. Возвращение домой может стать для вас временем полным радости, если вы сможете усвоить этот урок. Когда мы прощаем и любим, мы обретаем внутреннее спокойствие. Лечение. Сегодня ещё один совершенный день на земле. Мы проживём его с радостью. Я выбрал своих родителей давным-давно, потому что знал, какую важную роль они сыграют в моём духовном росте. Я знаю, что и они выбрали меня с той же целью. Мы работаем над нашими жизненными заданиями. Любя друг друга, насколько можем в каждый данный момент. Мы едины с той силой, что создала нас. Мы спокойны. И всё хорошо. Хорошо в нашем мире.